Класс первый наливочные или инфузории. Инфузория. Изучение инфузорий началось лишь с того времени, как усовершенствован был микроскоп, так как животные эти настолько малы, что разобраться в их организации можно только при большом увеличении и притом со многими специальными приспособлениями. Натуралист Левенгук в 1675 году Первый открыл этих мелких животных в дождевой воде, собранной в катке. Ему же принадлежат первые опыты искусственного разведения мелких организмов. Именно он насыпал в пробирку толченого перца, налил дождевой воды и через несколько дней увидел, что в этой настойке кишат такие же организмы, которых он видел уже раньше в застоявшейся дождевой воде. Отсюда и произошло название инфузорий то есть наливочных животных, так как вошло в моду разводить их в разного рода настойках. Ученые того времени с наивностью полагали, что получаемые ими таким образом живые существа воочию зарождаются, так сказать, на глазах у них. Появилось множество книг и брошюр, в которых давались подробные наставления, как получать тех или других животных. Вот какой рецепт, дает, например, инженер Гриндель фон Ах для получения лягушки. В «Заключение моего труда», — говорит этот почтенный автор, — «я хочу описать появление на свет лягушки, которое мне удалось наблюдать при помощи микроскопа. Однажды я взял каплю майской росы и, тщательно наблюдая за ней под микроскопом, вскоре заметил, что у меня сформировывается какое-то существо». Прилежно наблюдая на второй день, я заметил, что появилось уже туловище, но голова еще казалась неясно сформированной. Продолжая свои наблюдения на третий день, я убедился, что наблюдаемое мною существо есть не что иное, как лягушки с головой и ногами. Прилагаемый рисунок все поясняет». Однако постепенно наука открыла, что произвольное зарождение во всех подобных случаях не имеет места. Приведем еще интересное во многих отношениях мнение великого натуралиста Бюфона. Он утверждает, что в природе существует непрерывный ряд организмов, организация которых постепенно усложняется. Насекомое, менее животное, чем собака – «Устрица еще менее животное, чем насекомое. Пресноводный полип еще с меньшим основанием может быть назван животным, чем устрица. Если продолжить это рассуждение, — говорит он, — то должно ожидать, что в природе непременно найдутся существа еще более просто организованные, которые представляют собой промежуточные организмы между животными и растениями и неорганизованным миром минералами». Эти промежуточные существа не в состоянии размножаться подобно растениям и животным, хотя и проявляют некоторый вид жизни и движения. Другие же существа, которых нельзя причислить ни к растениям, ни к животным, могут, однако, соединять в себе некоторые признаки, общие обоим этим типам организмов. Но вероятно, найдутся еще и другие существа, представляющие скопление самых мелких органических частиц или молекул. Отсюда он выводит объяснение происхождения мелких наливочных организмов в настоях. Если взять, например, мясной бульон или настой из растительных семян и тому подобного, то, по его мнению, происходит разрушение органического вещества – Причем упомянутые органические молекулы разъединяются. Их-то наблюдатели и видят под микроскопом в различных настоях. Класс инфузорий разделяется на два подкласса – ресничных и жгутиковых инфузорий. Подкласс первый – ресничной инфузории – целиата. Ресничные инфузории обитают как в соленых, так и в пресных водах. Многие из них также паразитируют у различных животных. Размеры их обыкновенно очень невелики, так что контуры этих животных ясно различаются лишь при увеличении в 100-300 раз. Впрочем, установить какую-нибудь общую форму тела этих животных невозможно. Существенным признаком их является присутствие мерцательных ресничек, которыми покрыто все тело или только часть его – Кроме того, у всех ресничных инфузорий есть ротовое отверстие в виде щели или воронки. Инфузории, у которых только часть тела имеет ресничный покров, объединяются в один отряд нижнересничных – хипотриха. Представителем этого отряда может служить род щетинорожек стилонихия из которых остановимся на довольно крупной ракушковидной щетинорожке «Стилонихия митилюс, которая имеет длину около 1 четверти миллиметра. Тело ее имеет нежную оболочку, внутри которой помещается довольно жидкая плазма. В передней части лежит поперечная ротовая щель, вокруг которой расположены реснички. Полость рта продолжается внутри тела в виде короткого воронкообразного пищевода, который заканчивается небольшим мешочком, куда поступают проглоченные животным пищевые частички. Процесс пищеварения сопровождается медленным круговым движением, причем все годное для питания усвояется прилежащими частями тела, а непереваренные остатки выбрасываются наружу через другое отверстие – порошицу, которая помещается на противоположном конце тела. Инфузория эта может плавать довольно быстро при помощи своих ресничек. Только три более толстых и длинных реснички, которые помещаются на заднем конце тела, не предназначены для передвижения и остаются неподвижными. В теле инфузории при ее прозрачности – Легко различить особый орган в виде маленького пузырька, который правильно пульсирует, то есть сокращается, через каждые 10-12 секунд. Причем через имеющиеся в его оболочке отверстия изливается заключенная внутри жидкость с мелкими зернышками. Пузырек этот, называемый сократительной вакуолей, наблюдается не у всех инфузорий но, вероятно, лишь по причине своей малой заметности. С другой стороны, у некоторых инфузорий имеется по несколько таких пузырьков. Считают, что сократительные пузырьки у инфузорий играют роль выделительных органов вроде сосудистой системы у червей. Внутри тела, приблизительно посредине, помещаются у рассматриваемой инфузории два шарообразных более плотных тела, которые называются ядрами – нукелюс. Эти ядра играют в организме инфузорий ту же роль, как и ядра всякой живой клетки. Значение их проявляется во всей полноте лишь при делении и конъюгации инфузорий. К отряду круглоресничных перитриха принадлежат сувойки – вортицелиды. Тело их голое – а реснички расположены лишь по спиральной линии. Сувойки принадлежат к самым крупным инфузориям. В общем, тело их представляет бокальчик, сидящий на тонком стебельке, которым животное прикрепляется неподвижно. Стебелек этот полый, и внутри его заключен пучок мускульных волокон. Сокращение этого пучка производит спиральное закручивание всего стебля. Некоторые виды сувоек живут в одиночку. Другие образуют колонии в виде ветвистых кустиков, как, например, кархесиум. Наблюдение такой колонии под микроскопом представляет чрезвычайно интересное зрелище. У некоторых сувоек нет мускулистой ленты, поэтому и сокращение стебля у них не происходит. Такова, например, кивающая сувойка «Эпистилис» Нутанс, принадлежащая к роду Эпистилий, Эпистилис. Кивающая сувойка получила свое название от того, что, будучи испуганной, сгибает свой стебелек и наклоняется. Некоторые особи отрываются от колонии и после некоторого времени свободной жизни прикрепляются в другом месте и полагают основание новой колонии. Группе разноресничных инфузорий, хетеротриха, принадлежат трубачи или стенторы, стентор. Самый обыкновенный из них – розалев трубач, стентор розалии Животное это беспрестанно меняет форму своего тела при плавании, но чаще сидит, прикрывшись на одном месте. К разноресничным инфузориям, Принадлежит также группа спиростом спиростомум. Загадочная спиростома спиростомум амбигуум имеет в длину одну полторы линии из родственных видов балантидий балантидиум. Паразитирует в кишках человека, хотя и не приносит ему этим вреда. Четвертую группу инфузорий составляют равноресничные – холотриха, у которых ресничный покров распределяется по телу более равномерно. Инфузории питаются всякими мелкими организмами, как растительными, так и животными. Проглатывают также и своих собратьей меньшей величины. У многих инфузорий из родов хилодонов, хилодон и бурсарий бурсария, замечается такая алчность, что они проглатывают нитчатые водоросли длиннее их собственного тела, непроглощенная часть торчит у них изо рта. Размножение инфузорий происходит делением, причем сначала происходит весьма сложный процесс деления ядра. После многократного размножения таким способом инфузории истощаются и для дальнейшего размножения нуждаются в копуляции. Процесс копуляции настолько сложен, что является полная возможность установить связь его с оплодотворением. Мы рассмотрим этот процесс подробно. Инфузории имеют главное ядро и гораздо меньшее по объему побочное ядро. При конъюгации играет роль именно последнее. Сначала инфузории приближаются друг к другу своими передними концами, но постепенно сближаются всей брюшной стороной, так что ротовые отверстия находятся как раз одно против другого. В это время побочные ядра в обеих особях принимают форму так называемого веретена, которая путем двукратного деления превращается в четыре веретена Далее по три в каждом исчезают, оставшиеся снова делятся на две части. Эти части не одинаковы. Одна, несколько поменьше, располагается на краю тела и образует так называемое мужское ядро, способное двигаться. Другая часть называется женским ядром. Оно расположено далее вглубь тела и неподвижно наконец происходит обмен мужскими ядрами, из которых каждый сливается с женским другой особи. Сходство этого акта с процессом созревания яйца у всех многоклеточных животных очевидно. Указание на переход к оплодотворению можно видеть в том обстоятельстве, что у некоторых форм, принадлежащих также к инфузориям, Наблюдается как бы половое различие особей, вступающих в конъюгацию. Именно у некоторых перитрих одни особи остаются неподвижными и сохраняют свою величину, другие же очень энергично делятся и образуют целые группы маленьких быстродвигающихся микроспор. Последние подплывают к первым, которые называются макроспорами, и сливаются с ними – Притом слияние происходит полное и навсегда. Так что и с этой стороны сходство с оплодотворением полнейшее. Энцистирование наиболее подробно изучено у туфелек или колопот колопода, а также у неуклюжей бурсарии, бурсария Трункателла. Под класс второй жгутиковые инфузории флагелата. Жгутиковые инфузории, в общем, меньше ресничных, не имеют ресничного покрова, а вместо этого у них имеется лишь один или несколько жгутиков. Ротовое отверстие и сократительные пузырьки такие же, как и у описанных инфузорий. Воротничковые инфузории, флагелата представляют полное сходство со жгутиковыми клетками у губок, Вследствие этого некоторые исследователи принимали губок за колонии воротничковых инфузорий. Панцирные инфузории динофлагелата отличаются тем, что имеют твердый панцирь, состоящий из уплотненной кожицы. Через отверстие панциря высовываются наружу два жгутика. Ногтилуки цистофлагелата ведут свободный образ жизни при помощи своего жгутика. Форма их почти шаровидная. Размножение происходит путем деления или же посредством подвижных спор, которые образуют внутри капсулы и, поплавав некоторое время, превращаются во взрослых Ноктилук. Ноктилуки замечательны своей способностью светиться. В северных морях живет в огромном количестве северная Ноктилука, ногтилука, ногтилука мильярис – Подобно ей медузоидная ноктилука «Лептодискус медузоидес» и огненная ноктилука «Пиросистис ноктилука, открытая экспедицией Челленджера в Южном море. Самые крупные из этих светоносных животных не более 1 миллиметра в поперечнике.